Глава пятая. «Из огня да в поломя». Одно дело – осознавать, что нет выбора, и совсем другое – противостоять разбушевавшейся стихии – Как по мнению Бориса, это был вовсе не шторм, а самая настоящая буря. И как ни жаль ему было расходовать горючее, всё же пришлось рассчитывать только на машину. Их мотало как щепку, но даже в этой ситуации Алина Витальевна умудрялась управлять катером. С уверенной рукой у неё имелись некоторые трудности в виду физической слабости, поэтому в качестве мыскульной силы выступал Борис. Бачкарёва же, положив свою ладошку на его руку, лёгким воздействием указывала, куда и насколько нужно повернуть перо руля. Порой они взбирались на водяные валы, словно медленно ползущая черепаха, а в следующий раз буквально взмывали на гребень, возвышаясь над развершившимся филиалом ада. Только вместо огня тут бушующие и клокочущие волны. Страшная и вместе с тем завораживающая картина. Настолько, что Измайлову захотелось непременно запечатлеть это на холсте. Дурдом, иначе и не скажешь. Их жизнь висит на волоске, а он представляет себе, как это будет выглядеть на полотне, испытывая от этого дикий восторг. Похоже, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Да какой к чёрту тихо? Она улетает. Очередной вал взять чисто не получилось. Потоки воды прокатились через нос И по натянутой над бортом парусине выдали небольшое облако пара от соприкосновения с трубой и с головой окатили пристроившихся на корме парня и девушку. «Я гляжу, вам это нравится, а, Борис Николаевич?» – задорно выкрикнула девушка. «Страшно до одури, но нравится!» – отфыркиваясь и утирая лицо свободной рукой, подтвердил он. «Да вы просто влюблены в море! Из вас выйдет отличный моряк!» «Откуда такая уверенность?» «Довелось повидать!» Хотите сказать, что разменяли вторую молодость? Девушкам такие вопросы не задают, элегантным движением взбив мокрые и потерявшие форму чёрные волосы произнесла она. Вокруг творится чёрт знает что, а она ещё и какетничает. Кремень, девка, да что там? 4 часа назад она давала прикурить целому отделению морских пехотинцев. Хотя о справедливости ради драться с врагом, будучи на твёрдой земле и противостоять стихии, «Это совсем не одно и то же». «Ну, не хотите отвечать и не надо», — пожал он плечами. «На самом деле, это моя первая жизнь. Есть в запасе еще одно возрождение. Просто за свои двадцать семь лет я успела насмотреться всякого». «Сколько?» — искренне удивился Борис. «Хорошо сохранилось, правда?» И вновь кокетливая улыбка. «Да прям девочка-припевочка!» — не сдержался он и тут же смутился. «Извините». «Все хорошо, Борис Николаевич. Вы и вот что. Беритесь-ка за плицу и начинайте вычерпывать воду. С рулем я пока и сама управлюсь». «Слушаюсь», — козырнув, ответил он. Плица. Лопасть грибного колеса и черпак для откачки воды на маломерных судах. Парусиновый полок, конечно же, неплохо защищал от потоков воды, но и внутрь ее попадало немало, а потому время от времени приходилось ее вычерпывать. Борис убрал решетку, настила и принялся за работу. Только час в этой свистопляске, а он делает это уже во второй раз. А сколько еще предстоит? На будущее надо будет устроить эдакий съемный бортик углом навстречу к накатывающему потоку. Это позволит значительно снизить количество заливаемой воды. Вообще-то лучше бы больше не попадать в подобные переделки, но ведь такой бортик и места много не занимает». А ещё надо непременно озаботиться про резиновыми плащами. Оно, конечно, сомнительно, что не вымокнешь, потому как заливало не по-детски. Тут только гидрокостюм поможет. Зато получится защититься от пронизывающего ветра. Вот ведь, южные широты, тропики, а уже зуб на зуб не попадает. И всё из-за ветра. Несмотря на то, что время едва только подбиралось к полудню, видимость сильно упала, сократившись до каких-то жалких пар и миль. Они понимали, что их болтает где-то между островами французского архипелага. С началом шторма они все еще находились в его пределах, однако найти безопасную стоянку не успели. Сейчас же приближаться к суше попросту губительно». Поэтому Борис и Алина Витальевна крутили головами, чтобы своевременно обнаружить опасность. Как результат, успели заметить остров ещё до того, как волна подхватила бы их и понесла к берегу. Девушка без раздумий отвернула в открытое море, лучше уж бушующие волны, чем разбиться о скалы. Сражение со стихией продолжалось несколько часов. Казалось, что это никогда не кончится. Однако с наступлением темноты шторм быстро пошёл на убыль а потом и вовсе прекратился. Так, легкая волна и слабый, но устойчивый северо-восточный ветер, практически попутный. Едва прекратилось волнение, как девушка потребовала сухую одежду. У Бориса запасы не бездонные. Сам он, в вымокшей насквозь робе, один комплект одежды на Алине Витальевне. Оставался еще один, и смена нательного белья, о чем он и проинформировал Бочкареву, заявив, что одежда нормально обсохнет и на нем. Это решительно невозможно, Борис Николаевич. Не хватало только заболеть воспалением лёгких. Уверенная, что в вашей аптечке нет соответствующих лекарств, как отсутствуют и артефакты. Не бойтесь смутить меня своим нижним бельём, и не такое я видела. Как скажете, Алина Витальевна, пожав плечами, согласился он. Переодевание с взаимным отворачиванием заняло немного времени. После чего Борис начал ставить паруса, а девушка вскрыла ящик с навигационными инструментами. "Нет, машину не останавливайте", оторвавшись от измерений, приказала она, когда он управился с парусами. "За день мы израсходовали половину топлива, и так мы его выработаем полностью". "Ничего страшного. Но этот случай у нас есть паруса. Или вы опять хотите попотеть счастье в буре?" "Борис Николаевич, мне не нравится ваш взгляд", погрозила она ему пальчиком. "На что в нём не так?" отжимая одежду, поинтересовался он. "Похоже, вы слишком сильно заболели морем. Его неспокойный нрав заставляет вашу кровь бурлить, и вам это доставляет удовольствие. Знавал я таких, просто не могут жить без того, чтобы не пройти по краю". Девушка склонилась над картой при свете керосиновой лампы. Борис посчитал излишним обзаводиться новомодным электрическим фонарём. Мало что сам дорог, да не приличие, так ещё и батареек хватает ненадолго. Словом, лучше уж старая добрая летучая мышь. Думаете, у меня прогрессирует адреналиновая зависимость? Что, простите? Оторвалась она от изучения карты. Ну, слышал я, как один профессор говорил, что у любителей риска развита адреналиновая зависимость. И что это значит? Ну, жить не могут без того, чтобы не разогнать кровь по жилам. Это я поняла. А вот адреналин. Что это? Извините, но я не профессор. Что услышал, то и повторил. Думал, это общеизвестно. Ясно. Да, именно так. Вы как раз на пути к подобной зависимости. Но признаться, я не вижу смысла в подобном риске. Тем более, когда буря возвращается, она зачастую сильнее предыдущей. Возвращается? Мы сейчас в глазе бури. И лучше бы нам поспешить найти укрытие до того, как она навалится с новой силой, приняв решение, не разворачивая катер на юг, ответила она. Вообще-то английский архипелаг на северо-востоке, с сомнением произнёс Борис. До ближайшего французского острова как раз на северо-востоке 20 миль. Вот только шторм смещается на юг, а значит, мы будем двигаться практически ему навстречу. Насколько велик глаз и с какой скоростью перемещается шторм, можно только предполагать. А потому можем угодить в него раньше, чем доберёмся до острова. В 30 милях к югу есть ещё один остров, номинально французский, но по факту необитаемый клочок суши. И в этом случае мы будем двигаться вместе с бурей, оставаясь в её глазе. Вопросы? Есть вопрос. Уизвлённый собственной безграмотностью, произнёс Борис. "Задавайте, матрос Измайлов", изображая из себя шкипера, произнесла Анна, наблюдая за тем, как он управляется с парусами. Алина Витальевна, предлагаю без церемоний. Алина протянула она ему руку. Борис, несколько смутившись от неожиданности, ответил на рукопожатие он. Итак, консул сказал, что вы убили двоих моряков, домогавшихся вас. Тебя, поправила она. Домогавшихся тебя в грубой форме. Точнее, они хотели меня изнасиловать. Да, но полицейские, провожавшие меня в это плавание, сказали, что случилось это на Припортовой улице. «Чушь. Им просто нужно было выставить все в выгодном для себя свете. Свидетели выдадут ту версию, какую им озвучит полиция. Как результат, консул будет попросту бессилен. Так все и оказалось». «Мне казалось, что Павел Максимович — тертый калач». «Еще какой. Только тут нашла коса на камень. Это как пружина, которую можно сжать только до упора. А потом все, встанет намертво». «Ты, Боря, выбрал весь свободный ход». Дважды уступать губернатор не стал бы, как и комиссар полиции. Обидно им. Вот и вышло так, что мне пришлось бежать. Что-то ты не выглядишь расстроенной. А к чему горевать? легкомысленно пожала она плечами. Думаешь, от чего я вцепилась в сокваяж? Там деньги, а главное рекомендательное письмо консулу на английском архипелаге. Прямая замена одного канцелярского работника на другого. Только и всего. У Лаймов я опять буду в домике. «И все же, как-то это все...» «Боря, тебе сколько лет?» «Восемнадцать», без тени сомнений назвал он возраст, указанный в паспорте. «В восемнадцать я была в ополчении и защищала наш остров от пиратского набега, пока боярин был в походе. Потом два года добровольцем в войне за независимость болгарского царства. Три года воевала за независимость эфиопского царства. «Как считаешь?» «Может меня сильно расстроить убийство пары-тройки лягушатников, напросившихся на неприятности?» «Уверен, что нет. То-то и оно. Вот так вот. А с виду хрупкая и беззащитная девчушка двадцати годочков, не больше. На деле же ветеран боевых действий, причем самый что ни на есть реальный. Ничего удивительного, что она устроила тем морпехам целую баталию». Остров, выбранный Бачкарёвой в качестве базы, оказался небольшим, всего-то 3 км в длину и 2 в ширину, в форме человеческой головы. В её основании на юге имеется небольшая бухта, окружённая песчаной косой и небольшим лесным массивом. Этокое зелёное жабо. Вторая бухта находится в районе затылка на западном берегу. Со стороны моря песчаная коса с одиночными деревьями и тонкой кромкой зарослей по внутреннему периметру. Зато со стороны острова такой же лез как и на южной оконечности. В результате этих метаморфоз остров походил на практически полностью облысевшего мужчину с пловским лицом, обращённым на восток. Бог весть, может картограф решил посмеяться, а может это реальный каприз природы. Никаких отметок о французской фактории, что, в общем-то, и понятно, учитывая размеры острова и то, что он оторван от основного архипелага Мильно-15. Зато велик шанс встретиться с сомалийцами. Они, конечно, не все пираты, но любой из них приберёт то, что плохо лежит, или прихватит того, кто не может постоять за себя. Скудный край накладывает свой отпечаток на образ жизни, традиции и нравы. Нужно же людям как-то выживать. Номинально все сомалийские архипелаги поделены между колониальными державами. Но по факту в большинстве случаев власть их там удерживается за счёт фактории и частных компаний. Ориентированы они, конечно же, на получение прибыли. Контроль территории чисто номинальный. Сомнительно, чтобы факторщики стали оказывать сопротивление, если высадится вражеский десант. Вот если аборигены, тогда совсем другое дело. Эти в благородство играть не будут, и выражения живые будут завидовать мёртвым, заиграют совсем другими красками. Но выгода оправдывает риск. Словом, островок этот мог оказаться прибежищем для кого угодно. Сомалийские быстроходные лодки тоже не больно-то приспособлены разгуливать в бурю. Судя по отметкам на карте, южная бухта глубоководная и просторная для того, чтобы в ней укрылись даже 3-4 крейсера, встреча с которыми совершенно не входила в планы путешественников. Поэтому они выбрали западную бухту, где шансы на нежелательную встречу были ниже. Входили в неё сквозь узкое горло прохода, держа оружие на изготовку. Отвернуться уже никакой возможности. Погода портилась стремительно. Начли они уходить, и велика вероятность того, что их разобьёт об этот же берег. Проход узкий, не больше полусотни метров. Сама бухта длиной порядка 500 и шириной около полутора сотен. По периметру светлая полоска песчаного пляжа, которую прекрасно видно благодаря луне, то и дело появляющаяся в разрывах туч. Держались настороже, вновь обрядившись в ещё влажную одежду, надев спасательные жилеты и нацепив на себя патронташи с патронными сумками. Мало ли, вдруг придётся покинуть борт. При этом Борис даже не пытался выглядываться в заросли деревьев, которые стояли непроницаемой чёрной стеной. Куда больше его заботил песок, Если люди еще могут спрятаться за листвой, то лодку деть будет некуда. Даже если уберут и замаскируют ее, он непременно увидит некое темное пятно на светлом фоне песка. Но ничего подобного не наблюдалось. Нечего и мечтать, чтобы обследовать стоянку на предмет опасности. Ночью это совершенно бесполезное занятие. Отсутствие каких-либо лодок уже в некотором роде указывало на безопасность, хотя и не гарантировало этого». Борис, конечно, предусмотрел на катере стойки, чтобы натянуть тент, но это средство скорее для защиты от солнца и лёгкого дождика. Противостояние с бурей, даже при защите деревьев, он не выдержит. Его попросту унесёт. Поэтому, закрепив катер, уже под дождём отправились на берег устраивать себе ночлег. Выбрав пару деревьев, натянули между ними верёвку на небольшой высоте, поперёк порывов ветра. Потом набросили на нее парусину тента и закрепили его края наскоро вырубленными кольями. С торцов занавесили той же парусиной, получив нечто вроде палатки. Провозились не меньше часа, но когда закончили, на выходе получили какое-никакое укрытие. Пока устроились, опять вымокли до нитки. Борис только подивился предусмотрительности и практичности девушки. Перебравшись в палатку, они сумели переодеться в сухое, и даже подстелили под лежанку, успевшей просохнуть на ветру и вовремя укрытый стаксель. «Спи давай», — закутав ее в одеяло, распорядился он. «Разбудишь через три часа». «Ничего мне не станется, отдыхай. Тебе и прошлую ночь пришлось провести, не пойми как. За меня не переживай, у меня терпение развито на зависть. Не свалюсь». «А то смотри, я не кисейная барышня». «Я в курсе. Воевала и тертых калачей за пояс затыкала. Спи». Гираина. Ладно, доброй ночи, отвернувшись, пожелала она. Спокойной ночи, ответил он. Место не так, чтобы и много, но всё же достаточно для того, чтобы принять упор лёжа и сделать пару десятков отжиманий. Кровь тут же сильнее заструилась по жилам, а по телу прошла тёплая волна. В купе с сухим нательным бельём согреться получилось без труда. За парусиной бушевал ветер, ее трепало так, словно она вот-вот лопнет. Обеспокоенный этим Измайлов выглянул наружу, чтобы взглянуть на Садко. Тот раскачивался на гуляющей по бухте волне, но и не думал отрываться. Якорь и причальный канат надежно удерживали его на месте. Под утро буря ушла дальше, дождь прекратился, и небо прояснилось. Правда, сильный ветер никуда не делся, хотя и не имел ничего общего с пронесшимся штормом. Борис вылез из палатки и натянув верёвку, развесил всю их одежду. Конечно, вид у неё будет далёк от приличного, но по меньшей мере вещи просохнут. Когда с восходом солнца девушка проснулась, Борис встретил её в уже высохшей робе моряка и указал на безнадёжно испачканное платье. Доброе утро. Наденешь своё или предпочтёшь опять мою одежду? Пожалуй, сделаю выбор в пользу твоей. Моё платье не помешает постирать и хоть как-то привести в порядок. Не могу же я появиться в консульстве чёрт знает в каком виде. Что у нас с погодой? На небе ни не тучки, но ветер, как видишь, серьёзный, и на море сильное волнение. Ну не шторм, и то ладно. Только я бы всё равно не стал выходить в море. Согласна. Не нужный риск, к тому же и ветер встречный, а топливо лучше бы экономить. Тогда завтракаем, и я отправляюсь обследовать остров. Нужно всё же выяснить, одни ли мы здесь. Мысль верная, только отправимся вместе. Не хотелось бы оставлять без присмотра катер. Нам только бензина надо не хватало. Твоя правда. Тогда поступим так. Ты останешься на хозяйстве, а я прогуляюсь на разведку. <coughs> Вообще-то, Боря. Ну, конечно же, мужчины у нас ты. Только не обижайся, но у меня за плечами не одна война. Многолетний боевой опыт и соответствующие умения. «К тому же я прекрасно выспалась», — мило улыбнувшись, произнесла она. «Но сон — это не проблема. А вот остальное звучит убедительно. Остров небольшой, к тому же практически весь как на ладони. По сути, тут обследовать-то нужно только две бухты. В любом другом месте к острову пристать можно лишь в случае кораблекрушения. Первая вот она, как на ладони, остается вторая». Алина вернулась часа через два. «Которая?» К этому моменту Борис успел поймать морскую черепаху средних размеров и разделать её. Как-то в одном из путешествий ещё в прошлой жизни наблюдал, как это делали в одном из азиатских ресторанов. Была там такая услуга. Сам выбираешь животное, а потом можешь ещё и посмотреть на то, как его разделывают. М да, крайне живучее создание. Этот артилла никак не желала помирать, продолжая двигаться, пока он не выпотрошил все её внутренности. А тут ещё и нулевые навыки в этом деле. Кое-как, с большим трудом, но он всё же управился. "Ну и как у нас дела?" встретила на её вопросом. "У нас значительно лучше, чем у британских шхун, что стоит в Южной бухте. Подробности будут". "Сомалийские пираты", пожав плечами, коротко бросила она, отрезая от запечённой черепахи кусочек мяса.